Таких девочек тут не видывали. 1 сентября Голя сидела на подоконнике, со слезами глядя на девочек, идущих по улице в белых передниках с бантами и цветами. Она так мечтает о школе, мечтает лучше всех писать в тетради слова, складывать цифры, а мать отказалась отдать ее в школу в шесть лет. А Лену Волпянскую отдали, хотя она и идти туда не хотела. Как это пережить? Зато через год на развилке Варшавского и Каширского шоссе открыли английскую спецшколу. Спецшколы только-только появились, в Москве их было не более десятка, и все в центре. Алка ломала голову, как пристроить в одну из них дочь. Да и кто ее будет возить? А тут такая удача, всего четыре остановки на трамвае, все лето она готовила дочь к собеседованию. Разучить песню и стихотворение просто, а вот выбрать правильное... И важно, чтобы дочь понимала, насколько это важно, чтобы песня была не слишком детской, но и не взрослой, а главное, подходила Голиному образу, который должен был, по мнению матери, поразить педагогов. «Важно прочесть стихотворение так, чтобы подчеркнуть лучшее в себе», — внушала Алка дочери. В то Гуля поняла, что от нее требуется непременно поражать остальных. Несмотря на жару, мать не позволила ей надеть летнее платье, ее любимое розовое с бантиком у талии. «Все дети придут в летних платьях, как на прогулку во двор. А ты должна быть одета строго и со вкусом». Алка примеряла на дочь шерстяное платье в красную зеленую клеточку с белым воротником и манжетами, белые гольфы и черные сандалии. «Видишь, теперь ты выглядишь совсем по-английски». На экзамен мать и дочь повез из серебряного бора Соломон, недавно купивший «Москвич». Гуля рассказала стихотворение, прошла отрывок из книжки, а потом толстая тетя спросила, сколько ног у сороконожки. Гулька запнулась, решила, что главное это не молчать и не медлить, и выпалила «много». «Ты не подумала, что у сороконожки ровно сорок ног?» строго спросил директор школы, но Гуля почему-то поняла, что говорит он это понарошку. Она смотрела на директора, перевела взгляд на окно и поняла, что сейчас, вот именно сейчас, она должна их всех поразить. «Я уже у вас в тетради отсюда вижу. Там написано «Котова», и вы уже там поставили пятерку». Спецшкола окончательно обособила Котовых от остального дома на Болотниковской. Единственная в доме отдельная квартира, да еще и машина. Бабушка не работает, а держит домоработницу. Каждый год снимают дачу и ездят на море, когда остальные дети прекрасно дышат свежим воздухом в лесу, раскинувшемся вокруг деревни Чертаново, сразу за городской свалкой. И 549-я школа, куда все дети по утрам идут с тайкой, им не подходит. Лену Котову дед в спецшколу возит, а бабушка на музыку. «Спецшкола — это что?» — спрашивал Аллочка по утрам в Алпенский папа с затейливым именем Альф Евгеньевич. «Для умственно отсталых? Ах, английский со второго класса, а у моей Лены немецкий с пятого. Какая разница?» «Альф Евгеньевич, я Гуля еще и репетитора по английскому беру. Лиду, дочь нашей домработницы, преподавателя инъяза». «Зачем репетитор? Сама не справляется». «Алла, а ладно, действительно, зачем репетитор?» – спрашивал и Виктор. «Виктор, ты хочешь ограничить дочь учебником? Я же не могу ей помочь по языку, а Гуля должна его знать в совершенстве». Танюшка с четырех лет училась музыке. У той самой Евгении Соломонны Конторович, которая учила Ирку, и которую та с матерью неожиданно встретили в сторожке под Новосибирском. Танюшка жила чаще у бабушки в ее сыроватой темноватой комнате, похожей на колодец. Но растить внучку для Маруси не означало вести кого-либо на своем горбу. Каждый день с хорошовки в гнисинку девочка ездить не может, да и мать на работе а за инструмент ребенок должен сесть не позже четырех лет, если семья хочет вырастить из нее настоящую пианистку. В том, что Таня должна стать пианисткой, никто не сомневался. Ее удел, как и у отца, музыка. «Таня обязана стать конкурсной пианисткой», — повторяла сестре Алка. «Алочка, мы об этом не думаем», — отвечала та. «Главное, что Евгения Соломонна прекрасный педагог». Так важно не испортить руку, дать ребенку правильную технику, умение слышать, что заложено в каждой вещи. А Гуля вдруг заболела свинкой, перешедшей в менингит. Катя с алочкой гнали от себя мысли о ляльке, умершей перед войной. Врачи не решались вести Гульку в больницу, медсестра ходила колоть антибиотики на дом. Девочка плавала в жару, слыша, как мать говорит по телефону с врачами, и размышляла, умрет она, как лялька или нет. Болезнь дала осложнение на почке, потом на кости ног. Катя водила внучку по квартире, заставляя превозмогать боль в коленях, заново учила спускаться по лестнице. «Мама, это все из-за музыкальной школы. Я туда больше не пойду и не приставайте, а то опять заболею и умру», объявила матери выздоровевшая Гулька, укладываясь ко сну. «Вот характер», — подумала Алка. «Впрочем, только такой нужен». Нельзя никогда останавливаться на достигнутом. Ты должна с детства настроиться на то, что тебе необходимо сделать карьеру. Алка считала естественным вести такие разговоры с восьмилетней дочерью. Она помнила, как в Новосибирске ее ужаснуло понимание, что родители дали ей убогое образование. Их матери заботились лишь о безмятижности того мира, который создала Катя в коммунальной квартире. Они не задумывались о том, что рядом живут Галя Савченко и Люся Косыгина. Им казалось, что после революции больше нет и не будет сословий. А сословия тем временем все больше складывались в касты. Потому-то они с Виктором и бегут, как белка в колесе. У них еще впереди полжизни, а у них уже отдельная квартира, машина, дочь учится в спецшколе. Посмотри на отца, с каким упорством он ищет новую работу, где у него появится перспектива. Перспективы в жизни — это главное. Виктор переживал, что до сих пор далеко не взял свое. Они по-прежнему живут в нужде. Алка еще умудрялась раз в год выкраивать все деньги на новое платье, которое она неизменно шила у знаменитой портнихи в ателье «Люкс» у Большого Каменного моста. А Виктор уже который год обходился двумя костюмами, темно-синим и зеленым, с разлезавшейся подкладкой и прохудившимися карманами. Виктор с упорством, с каким он в свое время обивал пороги московских институтов, искал новую работу. Такую, чтобы все и сразу, если не сразу, то как можно быстрее. Но главная перспектива, ему предложили место в военном конструкторском бюро. Соломон был неприятно поражен. «Мой зять пойдет в армию, я же говорил, что моя дочь вышла замуж за солдафона». На новой работе Виктору полагалась надбавка за погоны и выслугу лет, бесплатная форма и отрезы на кители и шинели. Из парадного кительного сукна, как оказалось, можно и алки пальто сшить и гульки. Виктора не смущало, что в 37 он начинает со старшего лейтенанта. Он был талантливым инженером, умел работать, умел строить отношения с начальством, с подчиненными, с кем угодно. Всего через год, минуя звание капитана, он получил майора. Вступил в партию, его тут же отправили в командировку в Венгрию, а через пару месяцев — в ГДР. В Кутерьме новой реальности Виктор как-то упустил из виду, что сестра Нина то и дело звонит, говоря, что мать жалуется на боли в желудке, и она водит ее в коврове по врачам. А когда спохватился и привез мать в Москву, оказалось, что у той запущенный рак. Сделали операцию, Виктор с алочкой снова пропадали в больнице, Забрали бабушку Дуню поправляться на Болотниковскую. Гульке, уже большой девочке, плохо запомнилась бабушка, которую папу через два месяца увез назад в деревню, а еще через три они с мамой поехали туда на похороны. Всего на два дня, потому что папе надо было опять ехать в загранкомандировку. «Папа, что ж ты себе ничего не привез?» спрашивала Гуля, разбирая папин чемодан, набитый детскими вещами. «Знаешь, голь как поступает настоящий мужчина?» «Дочь, это лицо семьи, ее одевать надо. Жена тоже лицо семьи. Я маме привез, смотри, какие модные брючки. А платье она и тут пошьет. Еще лучше, точно по фигуре. А мужчине что надо? Чтоб форма к лицу, и чтоб выглядел молодцом. А твоему отцу этого не занимать, ясно?» «Витя, настоящие лаковые туфельки, и гульфы белые нейлоновые. Как же надоели эти хлопковые, с ноги постоянно сползают и морщат». «Колготки, как у Тани! Какое чудо! Не надо ни резинок, ни поясов! Ты просто молодец!» На празднике, конечно, семья воссоединялась. В большой отдельной квартире на Болотниковской Катя пекла пироги, варила холодец. Алка колдовала над своим знаменитым ореховым тортом, запрещая ступать по кухне, когда он стоял в духовке, а то, не дай бог, бисквит не поднимется. Котов резал салаты, под строгим оком жены перетирал столовое серебро и хрустальные бокалы, не дай бог, где пятнышко. В новогоднюю ночь все оставались ночевать. Каким-то образом для всех находилось место. Пикайзены спали втроем на двуспальном Витином диване. Маруся в Катиной кровати, та с мужем, Рива и Моисей на раскладушках в коридоре, а Мишка на матрасе в кухне. Смерть тети Милы еще сильнее заставила всех, Катю, Марусю, Алку с Иркой, опекать Мишку. Ну и Моисей, конечно. Мишка вырос весь у отца, такой же ласковый, умный, но совершенно не приспособленный к жизни. «Маруся, ты им хотя бы иногда готовишь?» — тревожилась по телефону Катя. «А как же они покупают продукты? Моисей же ничего не может выбрать. Следи, пожалуйста, чтобы Мишка не ленился и хотя бы по воскресеньям ездил на рынок» алочка мой Витя приглашает нас в ресторан, представляешь?» Звонила сестре Ирка. «Такая пустая трата денег, но ты же знаешь, Пикайзена, он там за границами набрался этих повадок. Все шикует. Уговори, пожалуйста, Мишку пойти с нами. А ты не знаешь, кстати, где по вечерам он пропадает? Мне мать рассказывала. Может, у него женщина появилась? Да это бог». Эта забота о брате стала еще одним убручем, сдерживающим центробежные силы времени. Силы их присяжения друг к другу не могут ослабеть, а не семья, пусть и живущая теперь в разных концах города. Но уклады жизни обитателей Волхонки, Зилх, Рашовки, Ржевского неумолимо менялись. Ирка служила мужу, дочери и музыке, не подчиняя свою жизнь заранее поставленным целям и внушая дочери, что музыка — это просто особая работа, которой надо отдавать себя целиком, не гоняясь за дешевым успехом. Алка же, не зная точно будущую эстезю дочери, знала ли, что Гулька обязательно вырвется туда, куда ее саму манили голые гвоздики на стенах. Впрочем, теперь уже давно забытые. Она продолжала внушать дочери, что главное — никогда не останавливаться на достигнутом, помнить, что она особенная. При этом Алка не замечала, что Гуле трудно примириться с тем, что родня восторгается Таниной игрой на рояле, что у Тани игрушки, которых нет ни у кого другого. Таня даже одеть своих кукол толком не умеет, а ее Гулю не слушает, вот они ссорятся. Ирка и Алка еще верили, что разный жизненный удел не может помешать девочкам любить друг друга. Ирка же нашла в душе понимание, почему ее сестра начала разрушение их прежнего мира в квартире дома с зеркальным вестибюлем, принеся его в жертву собственным целям. А Валкиной любви к сестре, который достался в мужья великий скрипач, не было привкуса зависти. Их дочери не спят в одной постели, не бегают в душевые к зоопарку. Ну и что? Ирка уже которая лето проводила в деревне на Украине, забирая к себе Моисея и Мишку, и убеждая сестру, насколько Остер лучше привилегированного гаража в Серебряном Бару. Катя вторила племяннице, Соломону надоело биться за гараж, и обе семьи покатили, наконец, в поселок Остер вместе». Алка отдала должные усилиям сестры по воссозданию общего лета, наполненного истомой зноя, купаниями и холодными борщами по рецептам о Но ни рыбы с привоза, ни парной творог не убедили ее в том, что лето стоит проводить в такой дыре. Теперь, когда Виктор стал офицером, ездил по заграницам, его тянуло провести лето тоже в истинной границы И через год они поехали в Эстонию, в Пярну. И снова Виктор ошалел от красоты моря и города со строконечной ратушей. От центральной улицы, полной ресторанов, снова вспомнились австрийские деревеньки, дом, который он снял в Перну, точь-в-точь -точь был как там, из белого кирпича под красной черепицей. Вокруг ухоженный садик с клумбами маргариток и оранжевых ромашек, обнесенные косыми кирпичиками дорожки. Раз в неделю на дорожке подсыпали песок, который хозяева тщательно выравнивали руками выбирая неприметные камушки. Не меньше блаженствовал Виктор и от возможности по-настоящему сорить деньгами. По утрам, пока жена и дочь спали, отправлялся на рынок, возвращался с полной корзиной, творог, сметана, помидоры. Гули купил шорты, такой одежду московские девочки не носили, а Алка щеголяла в синем сарафане с возмутительно праздничными девушками и корабликами и выглядела, по словам мужа, как стиляга. Ещё одно слово нового времени. Несмотря на то, что походы на рынок переполняли холодильник, обедать с пляжа они шли в ресторан «Ранахоне» на прибрежной улице Тамсары. И вечером ужинали дома редко, приодевшись флонировали по центру, потом заходили в ресторан «Балтика» на главной улице города. Курортники заглядывались на их семью. Высоченный блондин муж, рядом хрупкая с точёными чертами лица, одетая от лучшей морсковской портнихи жена – И крепенькая загорелая дочка. Алка, даже больше, чем пирожными, которые в Пярну были изумительные, наслаждалась взбитыми сливками. В Москве ничего подобного не было. «Папа, мне две порции сливок. Сначала с киселем, потом с шоколадом. Витя, зачем ты еще и угря взял? Это невозможно съесть. Хотя где мы еще угря поедим? Гуля, хочешь пирожное картошку? Витя, какая картошка после сливок?» «Давай, гуль ешь, кто кроме отца тебя так покормит?» 1 сентября Алка смотрела из окна, как дочь направляется к школе. Черные лаковые туфли с белыми гольфами, ГДРовский костюмчик, юбка в складку и клетчатый пиджачок, за плечами красный ранец. Таких девочек на волхонке Зил еще не видывали.